Глава одиннадцатая. Новый враг. Сориус, встречающий Линса с учениками, немного помявшись, сообщил путникам, что путешествовать они будут не одни. Вместе с ними отправится группа из трех человек от службы наблюдения. Линс поморщился, но возражать не стал, а лишь уточнил, кто же будет главный в отряде. Сориус радостно подтвердил, что управлять будет Линс. Погрузившись в закрытую повозку вместе с главой школы, все поехали к отправному порталу. Он располагался далеко от учебного заведения, поблизости от дворца императора. Попутчики сами должны прибыть туда. Точка перехода находилась в большом круглом строении. Сашу показалась очень странной архитектура здания, как будто оно не из этого времени. Перед входом никаких украшений и колонн, да и само сооружение представляло собой просторный каменный купол. Сразу за дверями в разные стороны вдоль внешней стены расходились коридоры. Саш предполагал, что они охватывают все здание по окружности. На внутренней стене прохода виднелись двери в какие-то помещения. Внушительная охрана обнаружилась чуть дальше. Пара магов и десяток бойцов, обвешанные всевозможными амулетами, остановили их группу. Специального пропуска у Сориуса не оказалось, пришлось ждать вторую часть путешественников. Заказчиком экспедиции выступала служба наблюдения, так что пропуск находился у них. Все устроились на широкое скамье, стоящей специально для этой цели, в коридоре перед постом охраны. Сашу такая нестыковка сразу не понравилась. Если проблемы начинаются до начала путешествия, то оно обещает быть не таким простым, как предполагалось. Легкой прогулки с целью временного исчезновения из столицы точно не предвидится. Наконец, попутчики появились. «А меня-то вы не ждали!» — раздался знакомый голос от одной из фигур, закутанных в противопыльные плащи, такие же, какие выбрал себе для путешествия Линс. Живые скафандры Саши и Тисы лишь имитировали этот наряд. Из-под капюшона высунулась довольная физиономия Марис. «Значит, сами решили удрать, а меня оставить на съедение всяким убийцам. Там на ступенях могли же и в меня целиться. Кто будет защищать слабую девушку, если вы сбежите?» «Ну надо же!» — пробормотал Линс. «Мало мне собственных подопечных, еще и чужих навешивают». «Ай, не чужих!» — тяжело вздохнул Сориус. «Теперь не чужих. По моему распоряжению Мари Стейтон прикрепляется к тебе в качестве личной ученицы. Я не могу исключать вероятность того, что покушение планировалось не только на вас, но и на дочь второго советника. Лучше пусть девушка тоже побудет некоторое время подальше от столицы». Саш догадался, почему у главы при встрече изначально гуляла по лицу виноватая улыбка. Без согласования навешивать дополнительного ученика на Линса он не хотел, но и отказать в просьбе главы службы наблюдения невозможно. Алинс тоже понимал положение Сориуса и не стал протестовать, принимая ситуацию как данность. «Вы нас извините», — снял с головы капюшон плаща еще один человек. Слуга случайно споткнулся и упал в фонтан, собранный по клаже девушки. Пришлось все перебирать заново. «Меня зовут Партин Ок. По силе маг воздуха шестого уровня. Я буду охранять Марису. Еще с нами пойдет ее учитель боя Ниса Ликон». Третья участница похода тоже сдернула капюшон с головы. Линс эту женщину никогда не видел, но в службе наблюдения славаков не держали. А то, что парочка охраны оттуда, даже гадать не нужно. Линс представил спутникам учеников. Партион предъявил охране пропуск, и путешественники последовали в портальный зал. Сориус лишь кивнул им на прощание. Он хорошо знал Линца и не без оснований надеялся, что ни в какие авантюры тот лезть не будет. Помещение с порталом полностью походило на то, что Саш видел ранее в пограничном городе. Даже магический рисунок на полу совпадал с таким же, как две капли воды. Отличался лишь процесс перехода. Закачивать энергию контур-отправки собиралась девятка магов, вынырнувших из неприметной двери в дальнем конце зала. Путешественники прошли в центр вделанного в основание пола амулета и остановились. Отправляющие адепты рассредоточились по краям помещения за пределами магических каналов. Затянув слух для синхронизации общей работы ритмичное заклинание, они стали накачивать в контур энергию. В отличие от сильного мага на границе, этим явно не хватало силы для быстрой накачки портала. Вокруг портального амулета, где находились путешественники, возник призрачный купол защитного экрана. Обязательная перестраховка на случай аварийного выброса энергии из-за срыва перехода. Саш опять наблюдал за накачкой рун амулета переноса. Однако в этот раз процедура оказалась дольше растянута по времени. Процесс зарядки контура подходил к завершению, когда в поклаже Марис что-то взорвалось с негромким хлопком. Из-под плаща плеснули четкие струи белого тумана, невесомой паутиной накрывая рисунок заклинания на полу и, таким образом, дополняя его. Партин резанул ножом, мгновенно появившимся у него в руках на плечные ремни походного мешка девушки, и, выдернув его из-под плаща, отбросил к защитному барьеру. Это не помогло. Белый поток вытек почти мгновенно. Проклятие! Амулет коррекции нас хотят отправить не туда! Взволнованно закричал Партен. Я ничего не могу сделать. Если прервать действие заклинания перехода защитный экран воспримет это как нарушение и схлопнется, превратив нас в комок слизи. Маги не смогут остановить процесс открытия портала. По тем же причинам переходить все равно придется. Готовьтесь к бою! Услышав это известие, Марис почти привычно нырнула за спину Линсу, где уже оказалась Тиса. Внутреннее время Саши резко ускорилось. Сознание перешло на быстрый обмен информацией с искином. И Саш, ох, не просто так кто-то уронил слугу в воду. Саша, что-то не хочется переться в ловушку. Я, конечно, силен, а ты и Вес, прячущийся в походном мешке, мне поможете, но на другом конце нас будут ждать точно не мальчики для витья. Занятная вещица этот амулетик. Он позволяет дополнять готовые заклинания, не вмешиваясь в их основную работу. Я заметил небольшое возмущение в заклинании портала во время его перестройки этим амулетом коррекции. И, Саша, есть предложение. Велика вероятность того, что возмущение показывает еще какой-то доступный выход из портала. Может, не стоит идти туда, куда нас пытаются отправить, а лучше выбрать этот другой ход? Судя по контуру, вряд ли он расположен далеко от того, но все же это будет другой выход. Саша. Предлагаешь поправить контур еще раз, вернув настройку чуток назад? И, Саша. Именно. Конфигурация линии в заклинание до появления возмущения нам известна. Наложим поверх корректирующий рисунок и прыгнем. Пожертвуем немного нити лиан на создание дополнительного контура. Переход состоится от защиты и счастья. Мы втроем достаточно сильны, чтобы отделаться от возможных неприятностей. Оставшиеся спутники смогут свободно покинуть портальный зал сразу после нашего ухода. Всех предупредить мы не успеем. И скин есть лишь у Тисы. В нашем распоряжении будут доли секунды на переход. Саж, Тиса, хватаешь в охапку любого мага и по команде прыгаешь с ним в портал. Тиса, я бы с удовольствием, но эта пиявка Марис присосалась к нему намертво. Чтобы ее оторвать, потребуется время. Саша, даже секунды не будет. Хорошо, хватай обоих. Силу скафа достаточно. Время восстановило ход. Саш взмахнул рукой, бросая паутинку Леон на пол с активированным рисунком портала. Мгновенная накачка энергии высветила дополнительный модуль в заклинании. Саш лишь успел заметить, как поползли на лоб глаза у Партина. Портал перед путешественниками возник неожиданно. Тиса, обхватив Линса вместе с приникшей к его спине Марис, ввалилась в переход. Практически мгновенно за ней сиганул Саш, захватив их мешки с поклажей, а портал схлопнулся, вобрав в себя всю энергию амулета переноса. Партин застыл, обалдела, глядя на место, где ранее виднелось зеркало портала. «Где Марис? Что произошло?» Первой очнулась мечница, до конца не понимающая, что происходит. Ее голос привел в себя Партина и девятку отправляющих магов. Маги имели уровни не выше третьего, поэтому тоже не понимали, что произошло. Их основная задача — настройка портала и накачка его энергией. Лишь Партин, как сильный маг воздуха, имел общее представление о произошедших событиях. «Поднимай тревогу по службе. Я присмотрю здесь», — приказал он, взглянув на мечницу. В доме Тейтанов окопался предатель. Он спровоцировал падение слуги и подбросил вещи девушки сложный и очень дорогой одноразовый амулет древних с настройкой динамического перехода. Если бы не действия ученика линса нас бы занесло в ловушку. Да какого ученика? Этот парень имеет уровень не меньше сверхмага, да к тому же знаком с заклинаниями древних. Мгновенно, без специального амулета изменить настройку не так-то просто. Даже не все великие способны управлять стационарными порталами, а уж создать динамические настройки перемещения вообще могут считанные единицы. Если бы не он, никто бы так и не узнал, куда мы пропали. Я более чем уверен, что на другом конце какие-то заклятые друзья уже готовили нам теплый прием. Сообщи обо всем Жуксу. Партин стоял выше по службе, чем мечница, поэтому она без пререканий кинулась выполнять поручение. Маг присел и стал озадаченно рассматривать рисунок копоти, оставшийся на полу после вспышки заклинания, корректирующего контур портала. Что горело в воздухе, он не понял, но силы в магические линии вкачали немало. Результат совсем не походил на действия ученика. Идеально вписанная в исходный контур поправка направления, да еще на неизвестную точку перехода. Куда их хотели переправить враги, определить невозможно. Белый туман сразу рассеялся после срабатывания портала. Возможность покопать и настроить заново переход тоже отсутствовала. Корректирующий образ изменял предыдущий, развеявшийся туманом контур противника. Качая головой, Партин соображал, что сказать отцу девушки. Подозревать попутчиков в попытке похищения дочери главы службы наблюдения не стоило. Те вообще не знали, что у них будут спутники. Вселяли уверенность в благополучном исходе произошедшего события способности так называемого «ученика». Партин не понимал, как можно за мгновение рассчитать новый портал, достроить чужое заклинание и в какие-то доли секунды, пока существовал открытый переход, уйти в него. Маг даже не заметил, как группа исчезла из зала. У него в сознании отпечаталось лишь размытое движение. Охрана здания доложила, что Партина хочет видеть глава школы магии, оставшейся у входа дожидаться перехода подопечных. Партин приказал пропустить мага и рассказал тому, что произошло под защитным экраном. Сориус еще больше обнадежил собеседника, сообщив, что Саш владеет каким-то своим разделом магии, не подходящим под стандартную сетку стихий. Теперь было что рассказать отцу Марис. Тот не заставил себя долго ждать, примчавшись к портальному зданию на быканах вместе с мечницей. Прыгнув в портал, Саш чуть не налетел на барахтавшихся в куче песка спутников. Искин не дал ему упасть, перехватив управление скафандром. Ныряя в переход с живым грузом в руках, Тиса никак не рассчитывала оказаться застрявшей по колено в песке. По инерции ее корпус понесло вперед, а ноги застряли позади. Образовалась небольшая куча купающихся в песке тел. Если биоскафандр Тисы сработал и защитил голову, то другим так не повезло. Линс с Морис пытались расплестись в запутавшихся плащах и одновременно очистить лица от песка, в который они с лету окунулись. Невнятное бормотание и смущенные извинения сообщали о неоднократных попаданиях рук и ног в весьма интересные части корпуса. Наконец, кучка распалась на отдельные тела. «Это где мы?» – первой удивленно пробормотала Морис, осматривая округу. Путники находились в небольшой чаше, метров десять диаметром, заполненной мельчайшим песком. Глубина чаши до плотного слоя не превышала 20-30 сантиметров. Сашни без основания считал, что на дне имеется впечатанный в пол контур приемного заклинания. Сама чаша находилась на какой-то урезанной возвышенности среди однообразной холмистой местности. Вдали виднелись величественные вершины гор с ледяными шапками наверху. «Если вы слезете с моего плаща, я попробую определиться. Горы мне кажутся знакомыми». Недовольно пробормотал Линс, пытаясь вытянуть из-под девушек свое одеяние. Придавленные части не позволяли ему подняться. «Я не одна на нем сижу», — недовольно поджала губы Марис, укоряюще взглянув на мага и одновременно освобождая часть его одежды. Другой кусок многострадального плаща занимала Тиса. Она молча сдвинулась в сторону, давая возможность магу подняться. Саш с интересом наблюдал за аурами друзей. Несмотря на необычные ситуации, самой сильной эмоцией у всех оказалось удовольствие. Неужели, обнимаясь с Ирисаной, он выглядел точно так же глупо? Лис поднялся и осмотрел окрестности. Срезанная почти до чаши портальной площадки вершина холма позволяла обозревать все вокруг на приличное расстояние, даже несмотря на то, что некоторые более высокие холмы закрывали часть обзора. Вершины гор на самом деле оказались могу знакомы. «Могу вас обрадовать!» С кислой миной на лице повернулся линск стальным «Мы находимся на территории Центральной Империи». «Каким ветром нас сюда занесло, мне непонятно». «Дополню информацию». Саш, наконец, выпустил походные мешки из рук. Те с легким шорохом приземлились на мягкий песок. Конечная цель перехода, куда нас хотел перебросить неизвестный противник, расположена в той стороне. Саш махнул рукой в противоположную сторону от гор. «Мне удалось немного скорректировать контур накачки по случайно обнаруженным координатам. Мы не попали туда, куда нас настойчиво приглашали, но тот портал находится недалеко от этого места». «Насколько я понимаю, кто-то достаточно подготовленный, владеющий древними артефактами, скорректировал настройки портала, передвинув их несколько дальше от пограничного города. А ты сдвинул их немного назад?» – вопросительно взглянул на Саша Мак. «Получается так», – кивнул Саш. «Хм, странно. Я вроде в последнее время никому на хвост из Центральной Империи не наступал». Задумчиво теребя подбородок, проворчал Линс и, подозрительно поглядев на Марис, добавил. «А корректор настройки у тебя оказался». «Я ни при чем!» Широко раскрыв глаза и энергично мотая головой, воскликнула девушка. «Ну, как он к тебе в багаж попал, легко догадаться. Только зачем тебя хотели переправить соседям, непонятно», — задумался Линс. Я точно не знаю, – смутилась Морис. Но слышала, что не так давно отцу угрожал кто-то из Центральной империи. После этого события у меня личная охрана увеличилась. Одно радует – это не наши старые знакомые. Переглянувшись с Сашем, пробормотал Мак. Еще раз осмотрев окрестности, он добавил. Если точка портала, где нас ждали, расположена не очень далеко, то враги могли заметить вспышку сработавшего вдали перехода и уже спешат сюда. Надо убираться отсюда и причем быстро. В районе тех высоких гор проходит граница империи. Следует сначала выбраться на свою территорию. Там иногда встречаются отряды пограничников. Они должны помочь. Бр, терпеть не могу бегать, недовольно буркнула Марис. Быканов я тут что-то не наблюдаю, усмехнула Стиса. «Так, новеньким не пугаться!» — предупредил Саш, распахивая плащ и извлекая спящего Вепа из походного мешка, с которым он не расставался. «Вепсин!» «А что?» «Саш, просыпайся, Соня! Нас случайно не туда забросило! Нужно провести разведку!» «Вепсин!» «Я ведь знал, не стоит доверять всем магам!» «Саш, я ему не доверяю! Лови информацию для размышления!» «Вепсин!» «Ладно, понял. Здесь все хорошие. Тогда я полетел искать плохих». Веб взмахнул крыльями и сорвался в полет. Мари огромными удивленными глазами проводила необычайное существо. А когда Веб затерялся в вышине, она с недоверчивым восторгом уставилась на Саша. «И ты молчал?» «А почему я должен что-то рассказывать?» – пожал плечами Саша. «Потом поговорим», – прервал их линз. «Надо двигаться». «Есть погоня, нет ли мы на чужой территории? А тут и обычных разбойников хватает. Они не прочь поживиться чем-то у путников». Сборы не заняли много времени. Каждый нацепил на себя походный мешок, и группа неспешным шагом направилась в сторону горного массива. Лишь Марис побежала налегке. Ее мешок остался на полу портального зала. «Вепсин, есть погоня!» «Четыре сотни воинов с магами скачут на быканах в нашу сторону. Близко не подлетал, поэтому мысли подсмотреть не удалось. Слишком открытая местность. Как ни подкрадывайся, все равно в воздухе меня заметить проще простого». «Веб обнаружил за нами погоню. Надо ускориться», — огорчил друзей Саш. Путники прибавили ходу. До предгорий, где быканы не смогут быстро перемещаться, оставалось не так много. Заметать за собой след магии не стали». маги преследователей все равно заметят остатки заклинаний. Солнце стояло высоко в небе и жгло немилосердно. Если бы беглецы не имели теплоизолирующих плащей, долго бы они не выдержали. Через три часа непрерывного бега стало заметно, что Морис начала сдавать. Даже тренированный организм мечницы третьего уровня не мог вынести такую нагрузку. Остановились передохнуть на одном из холмов. Преследователей пока не наблюдалось. «Саш, где там наш хвост?» «Вепсин, если так будете передвигаться, догонят примерно через час». «Маги поняли, куда вы направляетесь и разделились. Два отряда на более скоростных быканах охватывают вас с двух сторон. Вы их не видите, но они с вами примерно на одном расстоянии от гор». «У нас проблемы», — сообщил парень плохую весть друзьям. «Чтобы удрать от быканов, нам не хватит скорости». «Я сдаваться не буду!» Восстанавливая дыхание, пробормотала Марис. «Не хочу, чтобы у кого-то появился рычаг давления на отца. Лучше пусть он потом отомстит за меня!» «У тебя есть что-то на уме?» Уставился на Саша Линс. «Он достаточно хорошо изучил того, чтобы определить, что решение у Саши уже готово. Насколько я знаю, у одаренных есть клятва заклинания, завязанная на магическую силу. Мне нужно, чтобы вы с Марис дали такую клятву!» «Ничего, что вы обо мне узнаете, не должно уйти дальше на сторону». «А тиси такой клятвы давать не нужно», — удивился Линс, переглянувшись с Марис. «Она уже в курсе большинства секретов и будет молчать даже перед лицом смерти. Иначе ее жизнь будет отличаться от смерти в худшую сторону», — ухмыльнулся Саша. Тиса задумчивым кивком подтвердила его слова. «Пытаясь вытянуть из нее лишь немногие секреты Саша, многие маги сделают ее жизнь адом». «Если это поможет нам спастись, я дам и не такую клятву!» – сверкнула глазами Марис. Затем Линз, задумчиво поглядывая на Тису, тоже кивнул, соглашаясь. Заклинание, которое потребовал от них Саш, использовалось достаточно редко, хотя изучалось учениками чуть ли не в первую очередь, если они до этого не выучили его с помощью домашних воспитателей. Заклинание завязывалось на личные магические силы адепта, и если нарушить клятву, он лишался силы, а вслед за этим — и жизни, поскольку многие жизненные функции одаренных с детства связывались с магическими возможностями. Короткая клятва много времени не заняла. «Тиса, ты берешь на себя Марис, Я везу линсы и нашу поклажу», – распорядился Саш. Девушка лишь кивнула в ответ. «Седлайте транспорт», – усмехнулся Саш, видя озадаченное лицо, пока не посвященных в секреты демона-спутников. Удивление прибавилось, когда, несмотря на протесты, их заставили залезть и устроиться верхом на вещевых мешках на спинах Саши и Тисы. Под грузом тел новый транспорт даже не покачнулся. А уж когда плащи превратились в эластичные жгуты и устроили седоков на удобных подвесках, градус удивления зашкаливал за все возможные пределы. Закрепив на себе лианами вещевые мешки, Саш подал команду на движение, и биоскафандры, превратившись в управляемые экзоскелеты, сорвались с места. Лишь пыль заклубилась им вслед. Мягкие широкие лапы, высокая скорость и длинные прыжки не давали ногам проваливаться в песок. Биолокаторы различных типов и мгновенное управление от эскинов позволяли нестись по пустыне с невероятной прызью. Ни один быкан не смог бы развить такую скорость, двигаясь по пересеченной местности. По сообщениям Вепа, преследователи скоро остались далеко позади. Несущийся скаф больше напоминал песчаную комету, чем что-то еще. Уже через несколько часов такого бега путники достигли первых предгорий. На засаду они напоролись именно здесь. Откуда вынырнула толпа врагов, Саш вначале не понял. Первые стрелы молний впились в Седаков. Маги неприятеля посчитали Саша Стиса немного необычными, но все же големами и даже не восприняли их как противников. Это оказалось непоправимой ошибкой. Разозленный демон сам по себе страшная сущность, а когда он одет в биоскафандр, это намного страшнее. Врагам показалось, что тело демона взорвалось, но это жгуты лиан ударили в нападающих, парализуя, калеча и убивая их. Дальним достались ядовитые шипы. Повезло тем людям, кто сразу рванули в разные стороны. Пока повезло. Саш заметил резкое угасание аур Алинсы и Марис. «Саш, Тиса, на тебе лечение друзей. Веди им свою кровь. И скин поможет. Я займусь чисткой территории. Ни один человек не должен сбежать. Слишком много они могут рассказать о нас. Вепсин, следи сверху за всеми. Постарайся никого не потерять». «Вепсин, не понимаю, как они от меня до этого прятались. Сейчас хорошо их чувствую. Осталось всего шестнадцать мыслящих. Четверых в яме перед холмом я уже парализовал». Саш, они спрятались даже от меня, так что твоей вины здесь нет. Тиса, иди, я поняла. О раненых позабочусь. Биолокаторы показывали удирающие цели. И Саш мгновенно построил оптимальный маршрут. Демон сорвался с места. Прыжок на небольшой холмик. Иглы и глометы догнали спины четырех самых дальних целей. Пробежка по спирали, проходящей через ближайшие возвышенности. И еще восемь парализованных тушек распластались на поверхности пустыни. Остальных спрятавшихся прикончил разозленный Веп. Вскрывать мысли от него враги не умели. Через некоторое время Саш стащил поближе к раненым спутникам пока оставшихся в живых врагов. Ауры друзей уже прекратили распад и стали набирать яркость. Кровь демонов приступила к работе по восстановлению. Саш обследовал укрытия, прятавшие врагов от нападения. Это оказалась неглубокая пологая расщелина, протянувшаяся между двумя почти отвесными склонами холмов, точнее небольшими горами. Там же демон нашел и причину, из-за чего ни он, ни Веп не обнаружили засаду. Враги сидели под куполом включенного артефакта древних. С таким заклинанием Саш уже встречался. Что-то слишком часто стал выныривать на его пути купол Безмолвия. Место засады оказалось довольно удобным для стоянки. Горячий ветер как бы перепрыгивал расщелину. На дне было не так жарко. Саша осторожно перенес друзей в укрытие. Тиса тоже находилась без сознания. Слишком много крови она отдала раненым, а ее организм перестроился пока не полностью. Саша решил сразу наложить на друзей матрицы из скинов и одеть в скафандры. С их приключениями такая операция будет гораздо выгоднее постоянного лечения, да и клятвы они Сашу уже дали. Так что Морис ничего не сможет рассказать отцу. имелся еще один повод провести такую операцию. У демона в наличии оказались отличные ресурсы магической силы и питания в виде некоторого количества парализованных и усыпленных врагов. Астральная процедура наложения матрицы скинов на спутников параллельно сопровождалась допросом пленников. Саш привел их в сознание, но держал парализованными. Сначала демон занялся тройкой оставшихся в живых магов. Для нормального разговора первого пришлось превратить в пепел, выкачив из него все жизненные силы в придачу к магическим. Оставшийся парочка не стала упираться и обстоятельно отвечала на вопросы. Вепсин дополнительно передавал Сашу образы, возникающие в сознаниях у пленников. Демон узнал много интересного и полезного. Магов демон оставил в живых на некоторое время. Саш имел на них особенные планы. С обычными бойцами нападающих разговор проходил короче и гораздо кровавей. Для быстрого создания двух биоскафандров Лианам нужно питание. Пищи как раз и стали враги. Почти до середины ночи Саш занимался усовершенствованием организмов друзей. Веб в это время контролировал округу. Погоня пока не успела догнать путешественников. Слишком быстро они от нее оторвались». Быканы, хотя и выносливы, но долго не могут поддерживать хорошую скорость, тем более в безводной пустыне. Утром Саш с интересом наблюдал за пробуждением Линца. Широко открытые от удивления глаза, когда тот встретился взглядом с парнем, однозначно показывали, что включился интерфейс связи с эскином, обнаружившим в лице ученика дружественное устройство. Не менее эпичным стало и пробуждение Марис. На Саше с Тисой посыпался град вопросов, но те лишь подсказывали спутникам, как можно быстро общаться с искинами И друзья погрузились в процесс изучения полученных способностей. Через пару часов ускоренного обучения новые адепты слегка освоились неожиданно приобретенными свойствами и навыками. Пришло время восстановить силы. Вот тут и пригодились оставленные на запас маги противника. Питаться можно не только традиционным способом, но и используя весьма специфические черты лиан, теперь намертво встроенных в организмы адептов, или, точнее, новых демонов. Как ни странно, некоторое отторжение такого метода питания возникло лишь у Линса, но оно быстро пропало, когда Саш показал ему многочисленные картинки, снятые вепом с сознания пленников. Адепты врага были любителями покуражиться над беззащитными людьми, ранее попавшими к ним в плен. Морис оказалась более практичной. Поскольку враг должен быть уничтожен, то его можно убить любым способом. А если это принесет еще и пользу, то будет совсем хорошо. Сведения, полученные от магов в результате допросов, Саш передал через искины остальным. Центральная империя готовила нападение. Вот почему на всем протяжении границы шныряли во главе с адептами стихии многочисленные разведывательные отряды, маскировавшиеся под разбойников. Готовились карты дорог, проходов и мест, где имелись родники или близкие к поверхности водоносные слои. При особой надобности маги легко выведут воду наверх. Из-за чего должна разгореться война, маги не знали. Но подготовка к ней у соседей шла полным ходом. Новые отряды рекрутов и наемников постоянно отправлялись в малонаселенные северные районы государства поближе к границе, где проходили подготовку к действиям в горах и пустыне. На один из таких отрядов и нарвались беглецы. Основным преимуществом готовящейся армии стала связь. Кто-то из одаренных додумался заклинанием создавать тепловой луч, направленный вверх. Если смотреть на него в инфракрасном диапазоне, то виден он издалека. Сведя вместе в один амулет создание луча и его наблюдение, маги получили примитивное устройство для передачи сигналов на большое расстояние. Придумать специальную систему кодирования букв и обучить обычного человека передавать эти коды труда не составляло. Координация действий разрозненных отрядов давала в войне огромное преимущество. Имперские стратегии не без оснований считали, что прежде чем враг опомнится, войска захватят половину страны противника. Именно уловив сообщение от группы преследования о направлении движения беглецов, вражеский отряд решил встречать чужаков в предгорьях. Хорошо проходимая долинка вблизи располагала всего одна, а отряд к тому же имел артефакт древних, не раз укрывавший его от пограничников севера. Подготовили засаду легко. Однако противник не ожидал быстрого появления беглецов, к тому же в необычном виде. Именно от неожиданности маги ударили максимально жестко, боясь упустить чужаков. Один из магов-неприятеля владел стихией жизни и смог бы вытащить девушку даже с того света. Преследователям нужна именно она. Как и предполагала Марис, соседям необходимо хотя бы на некоторое время парализовать деятельность службы наблюдения государства. Существовал неплохой шанс осуществить такое намерение через дочь главы службы. Морис младшая, любимая дочь после шести старших братьев. Ради нее Жук Стейтон мог некоторое время закрывать глаза на всякие необычные события в Центральной Империи. Соседям необходимо не больше полугода спокойной подготовки на границе, а потом сведения службы будут никому не нужны. После ухода путешественников со стоянки на месте остался лишь пепел от высосанных досуха адептов противника. У друзей имелась хорошая возможность быстро добраться до пограничников и сообщить о предполагаемом сценарии начала войны. По совету Исаша, демон выбрал другой вариант действий. Елен Карт, маг жизни первого уровня, в очередной раз поспорила с начальством. Ведущий отряд Великий Мактисон отмел ее предупреждение, списав доводы собеседницы на трусость, женские капризы и предрассудки. Илен вообще этот человек не нравился, возник из ниоткуда с грозным предписанием подчиняться ему всем местным органам управления. Илен небезосновательно подозревала, что он принадлежит Совету контроля в последние десятилетия, имеющему огромное влияние на императора и на большинство государственных структур. Именно из-за этого совета Елена оказалась на самом краю страны. Ее наставница не стерпела и попыталась дойти до главы государства, чтобы сообщить о пагубности выбранного империей пути. После этого Илен ее больше не видела. Наставница предупредила ученицу, чтобы та скрылась на время, если она не вернется. В стране уже давно не осталось открыто практикующих предсказателей. Совет контроля, издавна имеющий большое влияние на жизнь империи, не любил и не поощрял занятия таким видом магии. Елена имела небольшой потенциал в этом направлении. Наставница, преподававшая в одной из имперских школ, обнаружив перспективную девушку, взялась ее тайно обучать. После пропажи наставницы девушка завербовалась в наемный отряд на границу. Маги жизни ценились у воинов дороже золота – Совсем недавно пограничники сражались с разбойниками на краю империи, а в последнее время такая борьба сошла на нет. Бандитам предложили служить в армии, а другого выхода у них просто не осталось. Северные районы наводнили многочисленные армейские отряды, сильно затруднив деятельность бандитских формирований. Свободная охота и контрабандная торговля в приграничных районах резко сократились. Постоянно убегать от шныряющих туда-сюда военных отрядов нереально. Елен догадывалась, что назревает очередная стычка с соседями, но не понимала из-за чего. Многие местные жители тоже этого не знали. Прошлое такое же бессмысленное столкновение привело к значительным потерям среди мирного населения. Огромные территории на границах империй обезлютели. Всего за несколько лет приграничную полосу между странами захватили пески пустыни. Как и многие думающие люди, Элен не понимала цели государства по отношению к северному соседу, но возражать не собиралась. Очень многие возразившие, как и ее наставница, бессоледно исчезали. Даже после поступления у войска новейших амулетов связи и некоторого количества древних артефактов, девушка не разделяла эйфории командования. Хотя она и не могла предсказывать или точно расшифровывать туманные видения, наставница не успела этому научить, но интуиция твердила, что война не приведет ни к чему хорошему. Неожиданный приказ о формировании специального отряда под командованием великого мага привел Илен в трепет. Чувства упрямо твердили об очередном наступающем переломе в жизни. Отряд должен по возможности захватить магическую экспедицию северян. В случае отсутствия такой возможности нужно взять живой лишь одну девушку из ее состава. Если уж способности Великого недостаточно для захвата в живых членов экспедиции, то Элен предполагала наличие у противника сопоставимых по величине сил. Приподнятое настроение Великого девушка не разделяла и оказалась права. На портальную площадку, вокруг которой в засаде поджидали чужаков основные силы отряда, экспедиция не прибыла. Хотя магии почувствовали частичную активацию портала, проход не открылся. Обескураженное выражение на лице Великого почему-то порадовало девушку. Дела пошли не так, как он рассчитывал. Неожиданный отблеск в небе от активированного перехода далеко на севере от засады только подтвердил мнение Елен о том, что адепты чужаков достаточно сильны, чтобы противостоять их отряду. Специалистов, знакомых с порталами на высоком уровне, для его динамической перестройки очень мало. Великий не хотел так просто отпускать добычу. Отряд начал преследование, собирая по пути другие мелкие группы пограничников. К порталу перехода пять сотен бойцов прибыли через несколько часов бешеной скачки и обнаружили лишь следы четырех человек. Озадачило великого присутствия среди путешественников не одной, а сразу двух женщин, но бодрости духа тот не потерял. Уйти по пустыне пешком от быканов невозможно. Немного дав животным отдохнуть, погоня ринулась по следу. Самых быстрых всадников Великий, разделив на две части, пустил в обход. Они должны гарантировать, чтобы никто из беглецов не отделился. Трудно спрятать следы в пустыне от подготовленного взгляда. Ожидания Великого в очередной раз не оправдались. На месте короткой остановки беглецов с обнаруженными непонятными возмущениями от магических заклинаний их следы терялись. Великий маг Тиссон облазил на коленях всю небольшую территорию, пытаясь определить, что здесь произошло. Как догадалась Лен по кислому виду, это ему не удалось. Лишь следопыты по оставленным следам предположили, что чужие магии создали песчаных големов и с огромной скоростью отправились на север, к границе империи. В ближайший сеанс связи тисон оповестил все боевые группы в направлении движения беглецов, чтобы те сделали засады. В стороне предгорий обнаружился лишь один отряд. Его командир обещал перехватить чужаков. На вечерний сеанс связи тот отряд не вышел. Интуиция твердила Элен, что он больше на связи не выйдет. Маги беглецов оказались не по зубам засаде. Их же отряд слишком вымотался за день почти беспрерывной скачки. В направлении ухода беглецов они двинулись лишь на рассвете. Вот тут чувство самосохранения у девушки взвыло сиреной. Очередной разговор с Великим только окончательно рассорил Илен с начальством. К девушке прислушался лишь один наемник из ее бывшего отряда. Он хорошо помнил, что ее интуиция не раз спасала жизни сослуживцев. Девушка с десятником случайно попали к Великому. Для создания засады на чужаков начальство выгребло всех подходящих бойцов, имеющихся в пограничном лагере. десятник сопровождал девушку в пути за очередной порцией медицинских ингредиентов. Несмотря на отсутствие в пустыне крупных животных, мелких ядовитых тварей здесь великое множество, а защиту от них имели лишь маги и обладатели соответствующих амулетов. Учитывая большую текучку в формировании отрядов, лечить бойцов от укусов и лен приходилось часто, а в условиях пустыни долго хранить готовые лекарства не так-то просто. Легче изготавливать их для каждого отдельного случая. Яды у обитателей пустыни сильно отличались друг от друга. Тиссон и так косо поглядывал на девушку из-за ее постоянного ворчания, а теперь вообще посчитал, в лучшем случае, не подготовленной к военным действиям и обещал в будущем проверить ее лояльность Империи на камне Правды. Уж слишком часто адептка критиковала его распоряжение. К Камню Правды Лен приближаться как-то не хотелось. Могла случайно всплыть ее связь с наставницей, а предсказательниц большие начальники не любили. Единственное, чего добилась девушка, так это то, что ее вместе с десятником сослали глотать пыль пустыни в хвост построения. Наверное, их и спасло то, что они, чтобы не дышать поднятой пылью, сильно отстали от основной группы. Сначала Элен почувствовала смерть и лишь потом остановила быкана. Десятник затормозил свое животное рядом с девушкой. Они с удивлением смотрели на странную свалку, возникшую на месте движения отряда. Среди всадников крутились темные смерчи. Из них непрерывно в разные стороны били черные молнии. Десятник толкнул руку девушки и, кивнув вперед в сторону десятки прикрытия, от которой они отстали всего на каких-то полсотни метров, строгим голосом приказал: Госпожа, не двигайтесь и не сопротивляйтесь, а лучше закройте глаза и постарайтесь думать о чем-то хорошем. И Лен не смогла сразу закрыть глаза. Она видела, что отряд прекратил существование всего за несколько ударов сердца. Также она заметила, как над прикрывающей десяткой танцевал в воздухе веб. Лишь обнаружив опасное животное, Элен закрыла глаза, ожидая неминуемую смерть. Всем известно, что сражаться с разъяренным вепом смертельно опасно. Потери на одного зверя составляли не меньше полусотни бойцов, а маги против него вообще сражаться не могли. Думать о чем-то хорошем у взволнованной девушки не получалось, несмотря на то, что она маг жизни. Ей стало просто обидно, что из-за непонятных действий собственного императора и его советников страна катится к закату. Стресс и необычное состояние прорвали плотины из защиты сознания. В разум девушки хлынули картины возможных событий. Но ставница предупреждала об этом. Рано или поздно активные занятия по специальным методикам прорвут природные барьеры разума. Девушка получит доступ к возможным вариациям будущего. Елен лишь пожалела, что это произошло так поздно, но разглядеть картинки грядущего ей очень хотелось. То, что она увидела, девушку сильно огорчило. кому понравятся лежащие в руинах города и люди, дерущиеся и убивающие друг друга за кусок хлеба. Таких линий развития, мало чем отличающихся между собой, Елена обнаружила великое множество. Лишь одна ближайшая вероятность отличалась от теряющихся вдали времен кровавых концов человечества. С удивлением девушка глядела на огромный замок на вершине скалы, освещенный многочисленными огнями. В нем вместе с большим количеством вепов жили веселые и довольные люди. В то же время Элен чувствовала, что в их силах превратить мир не то что в пустыню, а в раскаленную каменную глыбу. Но они собирались использовать эти силы для развития, а не для уничтожения. Именно от замка распространялись чистые волны спокойного времени. Разум человека не способен воспринять и вместить в себя все данные, полученные в медитативном состоянии. Лишь некоторые яркие образы остались в сознании девушки, когда она вынырнула из транса. Одна из таких картинок сейчас находилась перед ней в живом виде. Большой веп завис перед девушкой и наблюдал за ней необычайно умными глазами. Элен скосила взгляд и заметила сидевшего рядом на быкане с закрытыми глазами и отрешенным видом невредимого «десятника». Неожиданно в ее сознание стали проникать посторонние мысли и изображения. «Надо идти! Ты не такая, как все! Многие будут рады!» Как догадалась Елен, веб показывал ей основные направления движения и различные картинки местности на пути к неведомой цели. Поразил девушку последний образ – величественный замок на вершине горы, как две капли воды, похожие на постройку из ее собственного видения в одной из хороших временных ветвей развития. Рядом, как завороженный, глядел на висящего в воздухе вепа десантник. Он медленно поднял руку и коснулся тела опасного зверя. Тот даже не дрогнул в воздухе. По лицу уже не молодого десятника расплылась почти детская счастливая улыбка. Вев последний раз взмахнул крыльями перед лицами людей и рванул ввысь. «У меня отец дружил с вепом», — пробормотал десятник, продолжая светиться счастливой улыбкой. «Это он научил меня правилам общения с этими зверями. Я не хочу возвращаться в армию. Воевать с людьми, которые приручили вепов, бессмысленно и опасно». «Мой путь лежит туда. Могу взять с собой?» Грустно усмехнулась Елен, махнув рукой в сторону горной гряды Северной Империи. «Буду только рад, госпожа!» Соглашаясь, кивнул десятник. Внезапно перед ними опять появился веп. Он бросил на колени девушки свиток и снова исчез. Развернув бумагу, Элен с удивлением обнаружила пропуск на себя и десятника на проход через соседнюю страну и направление на службу в замок барона Шторм. Что интересно, на пропуске красовались их четкие аурные отпечатки и подтверждающий образ самого барона. Илена оторвала взгляд от бумаги и посмотрела в сторону бывшего отряда. Среди трупов стояли четыре фигуры в плащах пустынников. Одна из них приветливо помахала рукой, как будто знала, что девушка смотрит на нее. Развернувшись, фигуры резко сорвались с места и огромными прыжками с невероятной скоростью помчались в горы. Среди остатков разгромленного отряда, когда они с десятником туда подъехали, девушка разглядела такие же следы, по которым велось преследование чужаков. «И мы пытались поймать парочку таких теней!» Пораженно пробормотал десятник, рассматривая учиненное неприятием побоище. Илен за время службы у наемников насмотрелась на многое, но то, что осталось от отряда преследователей, оказалось слишком страшным. Что совсем странно, ни один из быканов не пострадал. Это от обычных людей остались лишь ошметки. От магов, кроме кучки пепла, вообще ничего не осталось. а Лишь от великого сгоревшая горка выглядела чуть больше. Выбрав по несколько дополнительных быканов и нагрузив на них то, что можно продать в городах, путники двинулись на север. Десятник Сом раньше занимался контрабандой, так что хорошо знал, что имеет у соседей приличную цену. По пути, покружившим в вышине над некоторыми точками стервятником, путники обнаружили парочку мест расправы неведомых магов над имперскими отрядами. «Мы разозлили демонов!» пробормотал десятник качая головой когда они обирали очередной погибший отряд «Мертвецам а лишние вещи ни к чему да тихо согласилась илен советником государя толкающим его на войну будет непросто объяснить уничтожение передовых разведотрядов снабженных самыми мощными амулетами и артефактами древних